Наверное, у каждого человека на земле есть затаенное желание. Вот вернуться бы назад в прошлое, зная, что ждет тебя в будущем. Глядишь, и жизнь бы по-другому сложилась. Скольких ошибок удалось бы избежать, сколько времени сэкономить потраченного впустую. Может, конечно, и правку кузнец, что лучше все равно не будет. А может и нет. Ведь судьба-то, она у каждого своя. И что, не получилось у одного? Глядишь, у другого и получится. Признаться много различных мыслей промелькнуло у меня в голове, пока я храбро так бодро шел к порталу, стараясь не показывать при кузнеце, что творится у меня на душе. Отворилось многое. Думал я о том, что может вернуться мне к тому ключевому моменту моей жизни и дать дембелю, регулярно избивавшему меня в армии, спокойно вернуться домой. Черт с ней смесью той. Зато жил бы я дальше жизнью обычного человека. Ну, не появится на свете роман «Закон проклятого» о том страшном периоде моей жизни, а также и все остальные романы, которых я написал немало. Жаль, конечно. Но зато проживу, как все, спокойно, вспоминая порой о той жизни, которой у меня уже никогда не будет. Хотя нет, наверное, не стоит так уж радикально рубить все под корень. Сопьюсь же нафиг с той размеренной жизни, как это бывает с некоторыми спецназовцами, ушедшими на пенсию или уволившимися со службы по каким-либо причинам. Конечно, адреналиновый голод можно забить спортом, но чаще его забивают водкой. Гораздо чаще. Тогда может не брать у уличного распространителя рекламы ту листовку с забавной картинкой. Злой кабан в зеленом берете, сжимающий в зубах сигару, а в лапах автомат странной формы. И с подписью под картинкой. «Ля легион Этранжер. Впервые в Москве. Если ты молод, физически здоров, полон амбиций и хочешь зарабатывать хорошие деньги, обращайся к нам. Наша фирма за символическое вознаграждение поможет тебе попасть во французский легион». Ведь именно после легиона я со своим опытом вызвал интерес у определенных личностей, вследствие чего фактически прямиком попал в зону отчуждения, где лишился памяти о прошлом. Памяти но не навыков убивать любого, кто попытается убить меня. Пройти мимо того парня, раздающего листовки, и жить дальше, вспоминая лишь о том, как разделался с чудовищем в образе человека. Кстати, вполне достаточно для того, чтобы было о чем вспоминать всю оставшуюся жизнь. И роман вполне можно написать, тот же закон проклятого, но с другим финалом. Один роман. И на этом поставить точку. Нет так тоже не пойдет. Писать книги — это не хобби, это образ жизни. Может, даже предназначение, от которого не нужно отходить. Иначе спишет тебя мироздание, выбросит на обочину, как ненужный отработанный хлам. Тот, кто зарывает в землю свои способности, заодно зарывает туда же и самого себя. Заживо. И гниет себе там в тесной могиле собственного убогого мерка, сам лишивший себя возможности жить полной насыщенной творческой жизнью. А о чем я буду писать, если сам обрублю себе возможность ходить по различным вселенным розы миров, зачищая их от нечисти? Сидеть в кресле и выдумывать собственные приключения? Не, я так не умею. Я же не писатель. Я сталкер, просто ведущий дневник в своем КПКЮ, а после отсылающий его неведомому редактору. Так что этот вариант тоже отпадает. Так может не уходить от жены? Остаться разобраться во всем прямо тогда? Можно, конечно. Но надо ли? Разбитое вполне реально склеить, но трещины-то все равно останутся. И выглядеть это склеенное будет жалко и убого. Поэтому нет. Если получится, вернусь в мир Кремля, раздам все долги и уйду навсегда. Ибо это мой личный закон, отдавать долги всем, кому должен даже если эти долги не совсем настоящие, а лишь придуманные мной. Так что здесь все решено, и говорить тут не о чем. А если всего на день назад вернуться и кассе спасти? Сдернуть с прижать к стенке, вывести на чистую воду? Если честно, жалко ее. Уж больно красивая сволочь. Хотя за этой красотой гнильцой попахивала слабо. Можно было бы, конечно, попытаться ту гнильцу вычистить, Но, с другой стороны, права народная мудрость, однозначно утверждающая, что горбатова могила исправит. И, положа руку на печень, все время, когда я думала о всаднице, перед глазами сначала живенько так рисовался ее роскошный бюст, потом остальная фигура, лицо с глазами в половину него ялыми чувственными губами. Хм, а что в ней было, кроме внешности? Да и было ли? И, может, не так уж не права зона, израсходовавшая кассе лапами своих мутантов? Все это промелькнуло у меня в голове за считанные мгновения, которые я шел к порталу. Но когда я делал последний шаг, я уже совершенно точно знал, зачем я его делаю и чего хочу от зоны на этот раз. И я знал, что зона видит мое желание. Чувствовал это всем своим существом. Поэтому последний шаг в чернильную темень портала я сделал без каких-либо сомнений и колебаний. И оно произошло. Просто без каких-либо спецэффектов. Только что стоял я посреди дома кузнеца, потом шаг через темноту, густую, вязкую, но тонкую, словно десятисантиметровая перегородка. И вот я уже стою там, где хотел стоять. В тесной кладовке, забрызганной чужой кровью и доверху набитой различными припасами. А рядом со мной стоял Фыв. Живой, здоровый, со свежими шрамами под глазами на том месте, где совсем недавно болтались его жутковатые с виду глазные щупальца стоял, деловито запихивая в рюкзак консервы и куски вяленого мяса, упакованные в вакуумные целлофановые пакеты. Покончив с этим делом, Фыв бросил взгляд на меня, и в его единственном глазу проскользнуло недоумение. «Блин, ты же вроде только что с валом был, а сейчас у тебя из-за плеча явное СВД торчит». «Тебе показалось», — усмехнулся я. «А чего такой радостный-то?» — продолжал недоумевать мутант. «Прям рот до ушей». «Просто рад тебя видеть», — совершенно искренне произнес я. «Ну да, блин, давно не виделись», — покрутил фыф пальцем у виска. «Сбесился, что ли? Или съел чего?» «Потом поговорим», — сказал я. «Сейчас идти надо, да побыстрее». «А как же вода?» — начал было мутант. «Воды-то мы не набрали?» «Не до воды сейчас», — жестко произнес я. «Пошли, так надо». Видимо, что-то в моем голосе фыфа впечатлило и он не стал спорить. Пошел за мной следом ворча на ходу. «Не, ну я ж точно помню, вал был. Откуда СВД-то?» Но я слушал его в полуха. Идет следом и хорошо. Большего от него сейчас не требуется. Мы подошли к барной стойке, где я остановился. Сняв с плеча СВД, я дослал патрон в патронник. Потом положил винтовку на стойку и, взяв в руки КС-23, закрыл глаза. Так мне легче было представить, как десяток уродов во главе со своим командиром сейчас выходят из леса, держа на мушке стену убогого сталкерского бара. Того самого, где через минуту погибнет фыф отвлекая огонь убийц на себя. И спасая тем самым мою шкуру. «Нет, Фыв, ты не умрешь сегодня. Потому что я вернулся. Пришел сюда для того, чтобы вернуть тебе долг жизни. Хотя нет, не в этом дело». Нечего нам с тобой долгами мериться, старина. Я просто вернулся сюда через время, чтобы спасти друга. Потому что это единственная настоящая причина для того, чтобы вернуться. Внезапно Шам перестал бормотать себе под нос и замер на месте, весь обратившись вслух. «Шаги», — прошептал он, — «несколько человек». Я точно знал, что за этим последует. И поэтому начал стрелять первым, не открывая глаз. Через двери хлипкие стены баров, в которых я точно знал это, смертоносная картечь карабина сейчас проделывала огромные дыры. А потом, почти не потеряв скорости, врезалась в тела посланников монумента. Какого хрена? С вистящим шепотом взбеленился, было пока еще ничего не понимающий фыв. Но я не слушал его, лишь сделав шаг в бок, закрыл его своим телом, продолжая стрелять. А когда кончились патроны в магазине, бросил на пол карабин. Схватил со стойки СВД и выстрелил снова. «Ты что, совсем?» Попытался было вывернуться из-за моей спины Шам, но я, сделав шаг назад, спиной прижал его к стойке. И выстрелил еще раз. И еще. И еще мысленно видя, как падают вокруг бара фигуры вооруженных пленников монумента. Но полностью опустошить магазин СВД я все-таки не успел. Потому что в мою грудь и живот ударило сразу несколько пуль, выбив воздух из легких как-то разом лишив возможности дышать. И слабость накатила мгновенная, да такая, что я едва не выронил из рук винтовку. И глаза пришлось открыть, чтобы понимать, где верх, а где низ, а то пол под ногами вдруг нехило качнулся и чуть не ушел из-под ног, словно палуба корабля в сильный шторм. Но я все-таки нашел в себе силы выстрелить еще раз. В громадную двухметровую фигуру с безразмерными плечами, появившуюся в проеме двери, сорванной с петель еще самым первым выстрелом моего КС-23. Однако мой выстрел ушел в молоко. Трудно стрелять прицельно, когда из многочисленных пулевых отверстий в твоем теле толчками вместе с кровью вытекает жизнь. Твою душу! А ведь я нифига не спас Фыфа. Сейчас этот громила в бронежилете с глазами горящими неестественно лазурным светом добьет меня, а потом размажет шама по барной стойке. Что может ФИФ против этой машины для убийства, запакованной в бронежилет шестого класса защиты? Из кедра полоснуть, пули которого для такого броника все равно, что горох. Да и не достанет фы в тот кедр, не успеет просто. Потому что посланник монумента уже нарочито медленно поднимает свой калашников, одновременно растягивая рот в резиновые ухмылки, мерзкой и неестественно смотрящейся на совершенно неподвижном лице. Что ж, ты все-таки достал меня, монумент. Достал через своих служителей. Меня и моего друга-мутанта. И за то, что я не расплатился жизнью за твою услугу, сейчас ты заберешь наши жизни у нас обоих. Обидно, конечно, но прав был кузнец. Даже вернувшись назад, ничего изменить не получится, как ни старайся. У каждого человека есть свое предназначение, судьба, то есть. И пытаться ее изменить такое же глупое и бесполезное занятие, как кидаться камнями в скалу. Толку никакого? Только рикошетом отлетевший камень может долбануть в глупую голову. А потом я увидел, как фарфоровое лицо громилы вдруг начало съеживаться, деформироваться, трескаться, словно куриное яйцо, сдавливаемое между невидимых ладоней. Из змеящихся трещин на этом лице брызнуло что-то кроваво-желтое. Ну да, конечно, все объяснимо. Здравствуйте, предсмертные глюки. В том, что это именно они, я ни капли не сомневался. Бар плавал у меня перед глазами, словно я смотрел на него через призму, наполненную мутной жидкостью. И тут же к зрительным галлюцинациям прибавились слуховые. Жуткий, страшный, громоподобный голос прогремел у меня над головой. — Ты! Ты! Убил! Моего! Друга! Ты убил снайпера! От этого голоса, подобного грохоту урагана, стулья, стоящие возле столов, опрокинулись и покатились по бару, ломая спинки и ножки. Затрещали столы, доски пола местами вырвало, и полетели они по воздуху, топорщись во все стороны ржавыми гвоздями. Громилу со смятым лицом приподняла на метр, словно пушинку, и разорвала. В разные стороны полетели руки, ноги, голова, деформированная, словно смятый бумажный пакет. Из разрывов хлистануло кровью, но напор тут уже спал. Когда ран много и они обширные, кровь из тела вытекает быстро. Разорванный труп висел в воздухе недолго, секунду, может, полторы. Потом изуродованные куски мяса попадали вниз. Зато у меня внутри что-то начало шевелиться. Будто в моем теле гигантские муравьи завелись. Больно, блин. Настолько больно, что я начал отъезжать, то есть терять сознание. Но перед тем, как вырубиться, я увидел, как из раны в моей груди выпала пуля деформированная, окровавленная, выползла и повисла в нескольких сантиметрах надо мной. С нее стекла и упала вниз капля темно-вишневого цвета. Потом пуля отлетела в сторону, словно отброшенная невидимой рукой, и следом за ней вылезла вторая, и третья, и еще одна. А потом я почувствовал, как меня приподняло над полом, и я поплыл куда-то. Но куда именно не понял, так как все-таки вырубился. Как свет выключили? Раз и темнота. Только успел подумать, что хорошо так умирать. Когда раз и все.